Помощники Хохи, а именно Шмель, Тима и Ваха, вышли из неказистого здания местного отделения милиции. К нему периодически подъезжали милицейские машины, нудно вове сиренами и пульсируя мигалками, которые потом снова уезжали, напоминая разогреченные работы пчел. Шипов лично приказал лейтенанту в солнцезащитных очках, Отпустить Шмеля и его небольшую команду. Конечно, хранение огнестрельного оружия. Статья в Уголовном кодексе. И обнаруженные у них в Хаммере пушки. Не являлись исключением. Но Шмель знал, что бояться им нечего. Главный был предусмотрителен. И позаботился об их безопасности. В непредвиденных случаях. В подобных ситуациях люди Хохи. Представлялись сотрудниками неведомственной охраны. Соответствующие лицензии и удостоверения у них имелись. Все оружие также было официально зарегистрировано, так что комар носа не подточит. Ну что теперь, кислым голосом поинтересовался Ваха. Прежде всего подкрепимся, сказал Шмель. Давайте быстро в машину. Через 20 минут они сидели в дешевом, но уютном кафе. Только они закончили есть, как зазвонил телефон. Шмеля, звонил главный, и Шмиль торопливо вышел наружу. Вернулся он через несколько минут, лицо его было озабочено. Вы сидите, пока я здесь, от сказал он, убирая телефон в кожаный чехол. Мне нужно кое-куда проехаться. Тима слаха переглянулись. Планы главного изменились? осторожно спросил Тима вытаскивая из пачки очередную сигарету Лайки Страйк. «Всё потом», бросил Шмель и вышел на улицу. Через мгновение огромный джип, сгизнув шинами, рванул со стоянки. «Не нравится мне это», задумчиво сказал Тима, щелкнув зажигалкой. «Мне кажется, Шмель стал многое себе позволять», лениво отозвался Ваха. «Щелчком ногтя», Он сбивал хлебные крошки со стола. Когда они закончились, он поднял глаза на Тиму. «Может, закажем пиво?» Тима кивнул и выпустил дым, окинув раздевающим взглядом пухленькую официантку. «Не вижу причины, по которым этого нам нельзя сделать». Официантка принесла пиво, и они принялись молча пить. «Ну что, Тима, как насчет еще одной загадки?» Ваха вытер с губ пену. «Они у тебя чертовски занимательные, будь я проклят». «Нет проблем», – ответил Тима, туша окуров грязной пепельницы. «Если только не будешь устраивать истерику и задавать дурацких вопросов, как в тот раз». «Это смотря какая будет загадка», – улыбнулся Ваха. И Тима поймал себя на мысли, что тот выглядит как дебил. Что ж, пожалуй, тогда соответствующую загадку. Она очень простая, Ваха. Вот, например, что в окно в одно ухо входит, а из другого выходит. Улыбка на губах Вахи слегка потускнела. И рука с поднесенной к арту наполовину пустой кружкой пива застыла в воздухе. Хэм в одно входит. Он закрехтел почти как ребенок на горшке. Его брови сдвинулись от мучительного умственного напряжения, и Тиме стоило больших усилий, чтобы не расрихотаться. «Не знаю», – признался Ваха после минутного размышления и отпил глоток пива. «Что?» «Лом», – небрежно ответил Тима. «Лом?» На лице Вахи отразилось искреннее взумление. Хэм. Тима перевел на него взгляд Проверяя, не придуривается ли его напарник. Но лицо Вахи было серьезным и сосредоточенным. Да он и в самом деле полный кретин, подумал Тима. Как главное додумался взять к себе такого чурбана. А вот еще, что в одно ухо входит и из другого не выходит. Он закинул ногу за ногу. Ваха искоса посмотрел на Тиму. По-моему это какая-то лажа. Нехотя сказал он. Допив пива, он с грохотом поставил кружку на стол. «Ты сам, что ли, выдумываешь эти загадки?» Тим уже откровенно веселился, глядя на своего напарника. «Нет же, ответ прост. Это лыжная палка. Понимаешь?» «Та круглая фиговина на самом конце не даст выйти в палки из другого уха. Дошло до тебя?» Он посмотрел Вахе прямо в глаза. Ощущения такие, словно он смотрел в две чашки с мутной водой. Ваха отодвинул от себя кружку и поскреб затылок. «Вот и Шмель», вдруг сказал Тима. Шмель стремительно вошел в бар и плюхнулся на сохшийся от времени стул. «Значит, такие дела». Он сцепил перед собой руки. Ваха с Тимой выжидательно смотрели на него. Новости следующие. Он откинулся на спинку. И стул жалобно заскрипел. Новость номер один. Там, на лесной дороге, куда мы не доехали каких-то 3 километра, нашли наш БМ-боя. Серега и Денис убиты. Денис ментами. А Серега пока неизвестна. Новость номер два. Шмель кошлянул и выдержал небольшую паузу. Денег при себе у них не было. Это точно. И последняя, третья, третья новость. После этих слов Шмирь выложил на стол сегодняшнюю газету и ткнул толстым пальцем в заголовок, который гласил «Братья-наркоманы убили шесть человек и взяли в заложники девушку». Тима мельком пробежал взглядом по статье и поднял голову что то я пока не в сути». Ваха вообще не счёл нужным заглянуть в газету. Он продолжал равнодушно глазеть на сидящих в кафе. А суть в том, терпеливо продолжал Шмиль, сворачивая газету, что один из этих убийц наш клиент. Я навел справки. Это Митрич, Шевцов Дмитрий. Он должен главного 250 косых. И этот нарик свинтил сразу после того, как вчера я поставил его на счетчик. Так, так, оживился Тима. Продолжай. С ним его брат, близнец. Но у главного к нему претензий нет. Видать, нервишки у этого митрища не выдержали. И он решил сделать ноги, прихватив с собой братца. Но дело не в этом. Шмель наклонился поближе к сидящим напарникам. Менты считают, что они прячутся в изумруде. Ставлю что угодно, что эти два однояйцевых марионка стянули наш дипломат. Тима и Уаха молчали. Правда, последний впервые проявил какой-то интерес к беседе. И на его лице появилось выражение, говорившее о том, что в голове Уахи начался слабый процесс мыслительной деятельности. Тима прикурил еще одну сигарету. Это серьезное заявление Шмель. И если это так, «Если это так, то найти их – наша святая обязанность», – закончил Шмель фразу вместо Тима, «И ты это знаешь не хуже меня». «Откуда тебе стало это всё известно?» – спросил Ваха, но Шмель отмахнулся. «У главного везде есть свои осведомлённые источники». «Ладно, допустим, всё так и есть. У тебя есть представление, куда они могут поехать дальше». Прищурившись, Тима смотрел на Шмиля. Тот пожал плечами. Легавы обложили их со всех сторон. В Гридневе они не появлялись. В Лугановске не светились. Остается одно. Лес. Хочешь сказать, мы будем путаться под ногами у мусоров и делать вид, что просто прогуливаемся перед ланчем, наслаждаясь местным ландшафтом? Как ты все это себе представляешь, шмель? Спросил Тима, выпуская кольцо дыма. Ты хоть бы когда-нибудь в этих местах был? Я был. Неожиданно подал голос Ваха. Правда, мне тогда было лет семь или меньше. Великолепно. Позволь, я угадаю, Ваха. Ты с родителями ехал по трассе и вдруг захотел пописать. И твой папаша отвел тебя в кусты. На этом твое знакомство со здешними местами закончилось. Заповедник может только гордиться таким историческим событием. Стряхнув пепел, сказал Тима. «Тима, твой язычок не мешало бы укоротить», – засопел Ваха. Его глаза недобро сверкнули. Но Миль хлопнул ладонью по столу. «Главный в курсе, так что тема для обсуждения исчерпана», – жестко сказал он. «Сейчас 30 минут отдыха, после чего задело». Трое мужчин поднялись из-за стола и направились к выходу. Пятерка проехала еще 2 километра, но ничего не изменилось. Разве что проселок стал еще более узким. Машина то и дело задевала торчащие по краям кустарники, которые своими ветками чертили на ее пыльных боках замысловатые линии. Стрелка топливного датчика уже давно остановилась на нулевой отметке. И автомобиль, чихая и фыркая, ехал на последних миллилитрах топлива. Все молчали. Рута с Яриком были слишком измучены и подавлены, чтобы разговаривать. Дмитрич был без сознания и лишь изредка еле слышно бредил. Тем временем, заросший травой под лесок превратился из грязи в самое настоящее болото. Кое-где уже различались озёр состоящей воды, присыпанной пыльцой и сосновыми иголками. Соноли... В салоне было душно, и Рута, до упора открыв окно, высунула голову. Прохладный ветерок приятно обдувал ее разгрещённое лицо. Девушка с наслаждением вдохнула свежий воздух. Внезапно машина резко дёрнулась и застыла на месте. Рута вздрогнула. «Приехали», – убито произнёс Ярик. Он безрезультатно вертел ключ в замке зажигания, понимая, что теперь-то уже точно всё. Они заблудились, и эту ночь им снова придется привезти в лесу. Но больше всего молодого человека угнетало нехорошее предчувствие. Он подозревал, что с самого начала они двигались не в том направлении. Рута вышла наружу и изящно потянулась, как хищная кошка после сна. Ярик осторожно вылез наружу со стороны водителя, наступив сапогом в канаву. Деревья источали божественный запах бальзама, и молодые люди на мгновение ощутили какую-то неземную красоту в этой тишине, не нарушаемой ни гулом моторов, ни человеческими голосами. Но было в этом и что-то настораживающее. Руто посмотрел на Ярика поверх грязной крыши пятерки. Что будем делать, ковбой? Ярик забоченно оглядел перебинтованную руку и сплюнул. «А ты как думаешь, Рута? Не венчаться же!» Глаза девушки блеснули. «А что, слабо?» Ярик подозрительно посмотрел на нее. Но и шуточки. И вздохнул. «Придется искать место для ночлега. Идти дальше нет смысла. Уже поздно. Да, и Митрича тащить мы не сможем. А завтра сможем?» Спросила Рута, испытывающе глядя на юношу. Тот смущенно отвел взгляд в сторону. «То есть, если я правильно поняла, ты ждёшь, пока он не окачуется. А ты помнишь, что там в баре он спас тебе жизнь, Ярик?» Парень помолчал. «Помню», – выдавил он после паузы. «Только я хочу, чтобы ты уяснила одну деталь Рута. То, что произошло со мной и моим братом, касается только нас». Ярик чувствовал, что перестаёт себя контролировать. «Тебя нет. Я не держу тебя. Можешь возвращаться назад?» И рассказать ментам о своих изумительных приключениях. Рута снисходительно слушала его. После чего спокойно сказала. «Ты прав, Ярик. Но у меня есть одна дурацкая особенность в характере. Из-за которой я часто страдаю. Она обошла машину и встала напротив юноши. Я не забываю тех, кто мне помог. И я не забыла, что вы с братом вытащили меня из этой помойки». «Ничуть не жалею о том, что произошло, к твоему сведению», — закончила она. «Очень романтично. Но ты подумала», — начал Ярик, — но лицо Руты неожиданно изменилось. И она поднесла ко рту палец. «Тихо», — прошептала девушка, оглядываясь. «Слышишь, что?» — взлетел головой Ярик. «В лесу кто-то есть». Рута напряженно вглядывалась в чащу. Рука Ярика медленно потянулась к пистолету. Теперь и он услышал, как где-то хрустнула ветка. Они затаили дыхание. Ярик знал пистолет предохранителя и держал его наготове. Спустя мгновение хруст повторился на этот раз громче. К ним кто-то приближался. Иди в машину, приглушенно сказал Ярик Рути, но она не шелохнулась. Сквозь деревья мелькнула фигура. «Рута, сядь в машину!» – веркликнул юноша. видя та слова не слышала его. «Это не враг!» – договорила она, вглядываясь к чащу. «Это на лице девушки отразилось изумление. Ярик – это ребенок!» Однако он уже сам видел. Ветви раздвинулись, и на тропинку вышел пухлый мальчик лет 8-9. На нем были перевернутые задом на «Панамка», Перепачканный свежей землей джинсовый комбинезон и желтая футболка. Из-под панамки торчали рыжие вихри, давно нуждающиеся в трешке. За спиной у мальчугана висел самодельный лук. В руках он сжимал стрелы, кривые, все разной длины. Ее челюсти ритмично двигались. Ярик решил, что у него во рту жевательная резинка. Круглое лицо ничего не выражало. Маленькие глаза равнодушно оглядывали пятерку. Обыкновенный мальчуган. Только лицо слегка портили выступающих вперед зубы. Тем не менее, он выглядел настолько сюрреалистично в этом глухом лесу, что вылезший из щеба медведь, удивил бы Ярика куда меньше. «Это невозможно», – подумал он, опуская пистолет вниз так, чтобы мальчик его не заметил. Ребенок в этой глуши... Они стояли разглядывали друг друга. Мальчик с бесцеремонным любопытством. Ярик и Рута с изумлением. Мальчунган надул из жвачки пузырь и подошел ближе. Ярик облеченно вздохнул. Как ни странно, именно этот розовый шар из жевательной резинки подействовал на него успокаивающе. «Эй, тебя как зовут?» – крикнул он. Поставил пистолет на предохранитель – и незаметно засунул его за пояс. Мальчик ничего не ответил. Он подошел вплотную к машине и с интересом уставился на Митрича. Последний уже не подавал никаких признаков жизни. Ярик нахмурился. «Ты слышишь меня?» В следующий момент мальчик сделал то, от чего у Ярика глаза поползли на лоб. Выбрал одну стрелу, он просунул ее в открытое окно И ткнул Дмитриевича, словно проверяя, жив ли тот. «Эй, ты что, обалдел?» Ярик подскочил к мальчишке и шлепнул его по оку, сбив панамку. От удара у того из рта вылетела жвачка. Ярик снова замахнулся, но мальчишка с необычайной ловкостью отскочил назад, потирая ушибленное место. На его лице появилось плаксивое выражение. И на мгновение Ярик устыдился. Удар получился немного сильнее. Чем он того хотел Правда чувство стыда быстро прошло Когда он заметил Что стрелы юного Робин Гуда Оканчиваются гвоздями Я же не трогал тебя Захмыкал мальчик Пятясь Ярик поднял панамку и протянул ее мальчику Отметив, что стрижка у парня Была такая Словно его обкорнал секатором Садовник после жуткого похмелья Как тебя зовут? Олег ответил мальчуган, напеливая панамку. «А вы кто?» Он трусливо переминался с ноги на ногу, готовый любую минуту дать деру. «Где твои родители?» спросил Ярик. Его не покидала тревога. Этот карапуз наверняка не один. «Мама дома, бабуля тоже», ответил, ответил Олег. Немного осмелел. Он пошевелил грязной кроссовкой траву. «Кажется, она обделывалась», — добавил он серьезно. Он нагнулся, пошарил в траве и обнаружил выпавшую жвачку. С беспристрастным видом отправил ее в рот. «Бабушка у нас все время обделывается», — добавил он. Рута брезгливо отвернулась. «Это вы пришили его?» — неожиданно спросил Олег, показывая сторону Митрича. «По-моему, он сдох». Нет, он немного заболел, сказал Ярик. Ему все еще казалось невероятным, что этот вышедший из ниоткуда толстый мальчишка по намке настоящий. А тут мама, бабуля, дом. Что ж, дом это хорошо. Это то, что им сейчас нужно. Рута с надеждой смотрела на Ярика. Ну что? Безмолвно спрашивали ее глаза. Пригласишь на к себе в гости, Олег? Спросил Ярик, помедлив. Мальчик сдвинул брови. «А ты больше не будешь драться?» – опасливо спросил он, и Гарик покачал головой. Он достал карабин, который Митрич забрал у хозяина закусочной. Глаза мальчика заблестели при виде оружия.